гитара К нам забредал Булат под небо наших хижин костлявый, как бурлак. Он молод был и хищен. И огниной настурцей, рабея и наглея, гитара, как натурщица, лежала на коленях. Она была смиреннее, чем в таинстве дикарь и тёмный город в ней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 Как Бекфорда в шнур крадется сигарет.